Немилость доктора Вебера. Доктор Вебер, сидя в своей постели, слушал отчёт Хлейя. Вокруг него расположились его партнёры. Мы очень долго искали повелителей и компанию, обшарили все закоулки, обнаружили место их лежбища, нашли следы исследования, но их не нашли. Корабль нашли? спросил доктор Вебер. Нет, не нашли. Он улетел. Как улетел? Я же приказал их не выпускать. Клей, почему вы не приняли мер и не замуровали все выходы? Где была ваша гвардия? На время вашей изоляции на этом острове мы заблокировали все подходы к главной резиденции, выставив надежную оборону из биологических отрядов роботов и лазерных лучей. Но каким-то образом нашему врагу удалось прорвать эту оборону. Они сожгли первое звено воинов, которое стояло на их пути. Когда я прибыл со своим подкреплением, я нашел груду остатков от горьи воинов, угли, да обгорелую шляпу. Думаю, что здесь не обошлось без посторонней помощи. Видимо, в наших рядах есть лазутчик врага, или у нас не очень надежные тылы. Вы не правы, господин Хлей, влез в разговор один из доверенных лиц доктора Вебера, выходя вперед. «Войско сжег один клоун. Это его вы нашли шляпу. Причем я испытал его колдовство на себе. Мои члены одеревенели, а в голове была пустота. Я стоял и молча наблюдал за его действиями. Сначала он пустил огонь к ногам воинов, а потом разжег какой-то порошок. Дым от его горения выел им глаза, они стали свертываться и падать. Когда колдун поднялся, он обвел вокруг себя взглядом, я рухнул и больше ничего не видел. Хватит рассказывать сказки, прервал его Хлей. Чтобы один человек без оружия смел наши войска случи стрелками? Войско тут же его уничтожило бы, как только он появился. У тебя что, галлюцинации? Человек, явно не смущаясь заявлением Хлейя, продолжал утверждать свое. Ты забываешь, Хлей, что повелитель и сын очень умные и сильные противники, тем более с ними прибыл Мак Эллис, бывший секретарь повелителя Кристман, встал с места. Господин доктор, вам назвали не всю компанию наших беглецов. Она достаточно большая. В нее вошли, кроме указанных людей, сэр Генри и его дочь Шарлотта, а также наши дарования Стел и Эль. Как мне только что доложили, наши забойные отсеки в нижнем уровне парализованы. Сын правителя с Красной планеты бежал. Лицо докладчика побледнело, он сжал кулаки. Казалось, он сейчас лопнет от злости но быстро взяв себя в руки, продолжал. Я его так замуровал, считай, похоронил заживо, но он выкарабкался! живучий зверёныш. Он помолчал, опустив глаза, добавил: с ним фея Грей и пупучка клей. О, пупучка клей воскрес! воскликнул доктор Вебер, глядя сурово на Хлея. Кто мне клялся, что он погиб при перелёте? Наплели мне про пожар, а сами упустили его. Вам нельзя доверить даже такого пустяка. Где была ваша команда помощников? Почему она не остановила беглецов? Ваше дарование стел, которое я неоднократно просил посадить на цепь, помог им остановить смертоносный лазер. Как? Там охраны не было? Там же целое полчища воинов. Почему вы не привели в действие войска роботов? спросил Вебер строго. Мы не могли связаться с вами и привести войско в действие, возмутился Хлей. Это же ваша прерогатива. Пароли и коды только у вас. Мы располагаем ограниченным количеством роботов-воинов. Вы все держите в своих руках, уважаемый доктор съязвил он. Надо бы поделиться вашими секретами с нами. Как они могли все собраться? Как смогли связаться друг с другом? Где ваши служаки? Где ваши люди, которые должны охранять объекты? Как они попали в наши рудники? Почему не дали команду диспетчеру не давать вылет кораблю повелителя? Доктор Вебер терял терпение. Почему? Повторяю, вы все держите в своих руках, дерзко ответил Хлей. К тому же, вы сами дали команду подготовить вылет корабля повелителя планеты теней. Вы, наверное, думали, что он, как всегда, формально посмотрит на ваши дела и улетит. Он и улетел, докладчик криво усмехнулся. Ладно, все виноваты. Я даже не мог представить такого развития событий. Надо все переосмыслить и готовиться к отражению неприятностей. Я себя хорошо чувствую. Хватит мне валяться, пора за работу. Он проворно вскочил с постели. Соберемся чуть позже. Я только приведу себя в порядок и готов к бою. Махнув рукой, он прошел в ванную комнату. Через два часа он уже сидел в своем кресле и давал команды сотрудникам. Первым заработали драги и забои по добыче драгоценных металлов, затем цеха по сборке роботов-воинов. Потери биологических воинов в прошедшие дни были значительные. Наладить работу лабораторий пока не удавалось, их кто-то начисто уничтожил, но доктор был в хорошем расположении духа. Все происшествия на этой планете он считал мелочами, с которыми он быстро справится. Главное, повелитель ретировался, радовался он Я утвердился в полноправном своем главенстве на этой планете. Теперь повелитель мне не помеха. Хихикнув, он направился проверять состояние своего войска. По дороге он вспомнил о корабле Клейма и поспешил к Хлею. Тот отдавал распоряжение: "Направить и посадить на планете Z. Это приказ доктора Вебера. Кто так провинился перед вами, что вы направляете его на эту планету?" спросил хозяин. Почему вы выбрали ее? Там же для них гибель. Хлей встал из-за стола. Доктор Вебер. Корабль Клейма сейчас идет на посадку. Наши варианты не сработали. Вы же понимаете, что их оставлять нельзя. Мы их посадим на планету Z и тем самым концы в воду. Срочно отмените ваше распоряжение. Пусть корабль совершит посадку, строго приказал Вебер. Нельзя направлять корабль на планету Z и тем самым потерять такое судно. Вы очень расточительны, Хлей. Они еще нам послужат. Мы их пересадим на грузовой корабль, снабдим его всем необходимым жизнеобеспечением и только тогда отправим на эту замечательную планету. Потом я закончу эту историю, как обычно, с глаз долой и из сердца вон. Он криво усмехнулся. Распорядитесь, Хлей, чтобы исполнили мое желание. Я давно мечтал расправиться с этой троицей, отомстить за то, что случилось со мной. Теперь я исполню свою мечту. Глаза доктора загорелись недобрым огоньком, губы сжались в узкую полоску. Хорошо, доктор Вебер, вы как всегда правы. Прав. Конечно, я прав. Жаль, что я не смог покопаться в мозгах краснопланетянина и его внука, посетовал он. Но я придумаю лучшее им занятие на прекрасной в кавычках планете. Присвистнув, Вебер направился по своим делам.